27 ноября 2183 года. Четыре дня активного лечения, начиная с чая и меда и заканчивая особыми процедурами в исполнении графа в а л ь т р у н а о которых я писать не буду, принесли свои плоды. Во вторник я готова была выйти на работу. Джек обещал заглянуть в ресторан вечером и прихватить с собой финансовую схему а ф е р а Разобравшись с накопившимися заказами от поваров, подобрав, раздав и взвесив все потребные специи, пряности, ароматические травы и боги знают что еще, я отправилась в кабинет к Норберту. Маркиз де Линьер был уже там. Он что-то с большой экспрессией втолковывал Норберту. Тот только кивал. «Добрый вечер, господа!» сказала я, усаживаясь в любимое кресло. Я вижу, вы по мне соскучились. <смех> Ноль эмоций. Что же они такое обсуждают? Я еще раз повторяю, что новых людей нужно набирать только после проверки службы безопасности. Уже почти кричал Маркиз. Да я же не спорю. В который раз отвечал н о р т ф о р д Не спорите? А кто подписал контракт с этими двумя эльфами? <смех> как их там? Ну, а Ледриан и Варсона Меэль не выговоришь? Контракт начинается с января, когда откроется новое здание. До того времени мы получим все результаты проверки, а в контракте указано, что он может быть расторгнут. С нашей стороны, если результаты этой проверки нас не устроят. Маркиз. Ну, я же не маленький мальчик. Ох, не знаю... пробормотал д о л и н е р остывая. «Я как вспомню историю с орками!» «Ну, я же вас не попрекаю тем, что вы вытащили меня сюда из-за мыши!» Разозлился Нортберт. «Да, мышь — это хороший аргумент!» «Я в этой истории участия не принимала, но рассказ о ней получила во всех красках!» д о л и н е р среди ночи поднял н о р т п о р т а с постели и потащил в ресторан, потому что увидел некое движение в кладовой для особо ценных продуктов. Там хранили, например, ту самую пресловутую королевскую оленину, с которой началась наша история. Некоторые эльфийские приправы растения, особо дорогой шоколад, икру. Так вот. Наш призрак увидел движение в одном из углов темной кладовой, да воображал себе очередной визит неуловимого помощника п о к о й н о й Маркизы и кинулся будить Нортберта. Когда они открыли дверь кладовой и зажгли свет, никого там не было. А в том углу, где Маркиз углядел злоумышленника, обнаружились погрызенный мешок и явственные следы мышиной жизнедеятельности. Лиза. «Джек придет сегодня?» Спросил н о р б е р т «Да, обещал. Если ты помнишь, мы ждем от него финансовые схемы. И мэтр обещал рассказать. Что-то он там накопал по урочим обрядам». «А когда?» «Не знаю, но, думаю, не позже десяти вечера. Это мы ночные птицы, а нормальные люди живут днем». «Так уже половина о д и н н а д а т о г о «Да», сказал д о л и н е р успевший слетать к входной двери и вернуться. И в данную минуту граф в а л ь д р о н поднимается по лестнице вместе с майором Паттерсом. Джек сел в соседнее со мной кресло, поцеловал мне ладошку и с благодарностью принял от Нортберта традиционный стакан с порцией аквавиты. «Майор, а с мэтром Корстоном вы не видели сегодня?» — поинтересовался Нортберт. «Да, мы перекинулись парой слов приемной его величества. Он будет чуть позже и с новостями». Джек, у тебя что-то есть? Да, я закончил нашу финансовую схему. Вот, смотрите. И он расстелил на письменном столе Нортберта бумажный лист, размеров больше самого стола, весь изрисованный разноцветными линиями. Итак, что мы здесь имеем? з е л е н о м обозначены деньги, которые поступали на счет МакМердок извне. Красным – исходящие. Желтые — это отмывание средств через благотворительные и трастовые вложения. Барана с этим не брезговала. Распределение средств, объявленных свободными от налогообложения, на дочерние счета с последующим их возвращением в т р а с т о в ы е фонд и дальнейшим перераспределением. Это весьма грамотная схема, позволившая отмывать ежегодно значительные суммы. По исходящим, помимо тех платежей, о которых я говорил в прошлый раз, я обнаружил еще несколько замаскированных ниточек, ведущих в основном на счета в банках Спания и Острейха. Джек, а поступление удалось отследить? Почти все. Хм, значит, все-таки не все. Дэн с д о с а д ы стукнул кулаком по столу. Пока нет. Один из каналов зашифрован особенно тщательно. Я думаю, это как раз то, что нас интересует, а именно ее покровитель в наших, самых высших кругах. И его я пока назвать не могу. Не добрался до конечной точки. Но шансы есть. Ну что же... Дэна прервал Долиньер. Сюда идут мэтр Корстон и с ним дама. Я пока скрываюсь. Признаться, мне было чрезвычайно интересно. Столько мы слышали о Лавине р е т ф и л д что для меня она стала неким легендарным персонажем. Кухулин, Давид Сансунский и Лавине р е т ф и л д Где-то так. И теперь она вот так просто войдет в эту дверь и сядет в соседнее кресло. Тишина в кабинете сделалась ощутимой, почти вязкой. Думаю, не я одна ждала, затаив дыхание. Мэтр к о р с т о н распахнул дверь, пропуская свою спутницу, и она вошла. Первое ощущение от взгляда ее ледяных голубых глаз – невероятная сила. Какой там королевский маг? Сразу становится понятно, что он просто юный студиозус по сравнению с этой дамой. Очень красивая. Гораздо красивее, чем на том снимке, что показывал Нортберт. Короткая стрижка – Волосы не то абсолютно седые, не то такая светлая блондинка. Выглядит между с о р о к и с о р о к пятью. Для женщины-мага это невообразимо много. Очень просто одета. Кожаные штаны, белая рубашка, длинная кожаная куртка. Госпожа р е т ф и л д сняла куртку, отдала ее м е т р у Корстону, осмотрела собравшуюся в кабинете притихшую компанию и неожиданно тепло улыбнулась. Ну, здравствуйте, дети. Нордберт, потом всё мне расскажешь, как дела у твоих родителей. Вы, наверное, майор Паттерсон. Я рада с вами познакомиться. Граф в а л ь д р о н о вас я много слышала, в том числе и от его величества. Вашу работу в казначействе признают безупречной. А вы? Она посмотрела прямо в глаза мне. И я неожиданно обнаружила, что встала из кресла и стою почти на вытяжку. Вы, наверное, бесстрашная Лиза Фонбек. Знаете, тайна косого треугольника меня занимала ужасно давно, с того момента, когда он появился. Вот только все не было времени им заняться. Если бы не вы, могли бы еще сто лет ее не раскрыть. Она оглядела кабинет, изящно села в кресло и спросила. «Мне казалось, что в вашей сплоченной компании должен быть еще один участник. Я и приехала так спешно, чтобы познакомиться со столь активным призраком». «Маркиз Долиньер», — сказал Норберт, откашлившись. «Маркиз, выходите, хватит прятаться». Возле книжных полок постепенно проявился наш призрак. «Я, собственно, и не уходил никуда». Гордо заявил он. Просто отвлекся. Дела на э т е л и Веселое хмыканье госпожи р е т ф и л д полностью растопило атмосферу, и мы вернулись к обсуждению финансовых вопросов. Итак, продолжил Джек. Я готов передать твоему ведомству, Паттерсон, все отслеженные связи. Что касается вот этого источника платежей, Мне понадобится еще пара дней, чтобы окончательно установить владельца счетов. Мэтр Корстон, очередь за вами. «Если позволите, я возьму слово», сказала госпожа р е т ф и л д «Я изучала орочи обычаи еще со времен войн со степью, а последние три года достаточно близко познакомилась с шаманами, живущими в Воргримаре». Так вот. Вы отследили пропажи о р о ч и х артефактов из музеев и частных коллекций Союза Королевств. Артефакты эти были сознательно разделены и увезены в разные страны после подписания договора. Их было девять. «А мы нашли только шесть!» – перебила я. «Ой, простите». Какая-то важная мысль мелькнула у меня, но я не успела ее сформулировать. «Да». И это значит, что их подготовка не закончена, кивнула госпожа р е т ф и л д Еще три артефакта на своих местах. Я это проверила. Но зачем в а м эти камни? Не выдержал д о л и н е р Вот, посмотрите. Госпожа р е т ф и л д достала из кожаного футляра и очень осторожно развернула пергамент. Это сделанный мной перевод описания ритуала, для которого, собственно, эти каменные изваяния и нужны. Правда, прочесть мне удалось не все. Там есть фрагмент текста на древнем языке урочих шаманов. Я его не знаю, а те шаманы, с которыми я консультировалась, наотрез отказались мне это переводить. — А можно мне взглянуть на этот фрагмент? — неожиданно спросил Норберт. — Конечно. Лавиния с любопытством посмотрела на него. Норберт гляделся в пергамент, хмыкнул и пробормотал. заян не вес олдсон гуй марилон и рэхц сос мне показалось что вокруг слегка потемнело или не показалось потому что призрак д ё р н у л с я и растворился в воздухе а госпожа р е т ф и л д неожиданно напряглась и ж ё с т к о сказала правнуку не читай этого в с л у х Нордберт рассеянно кивнул, подошел к к н и ж н ы м полкам и вытащил из второго ряда книг небольшой томик, переплетенный в т е с н е н н у ю кожу. Я увидела, что пожелтевшие страницы покрыты рукописными значками, совершенно мне незнакомыми. Все молчали, а он захлопнул томик и вновь стал вглядываться в пергамент. В кабинете повисло молчание. Вновь проявившийся долиньер нервно сделал несколько кругов вокруг люстры. Наконец, Норберт поднял глаза и мрачно посмотрел поочередно на каждого из нас. Ритуал. Вызов темного воплоти. Лавиния. Поправь меня, если я ошибся. Но согласно этому вот описанию, на каждом из восьми камней в ночь имболка орки называют его Аймелк. Должен быть принесен в жертву человек, эльф или дроу королевской крови. На девятом – сын вождя орков. его тело и вселится вызываемое божество. А та часть текста, которая написана на древнем языке – это заклинание, которое должен произнести верховный шаман в тот момент, когда расстанется с телом душа, лежащего на девятом камне. Ничего себе! И если бы не отравленный бульон, мы могли бы все это не раскопать? Передернула плечами я. Нет, правда, меня о знобило. Погодите-ка, Нортберт. Так, может быть, это вас пытались вывести из игры именно из-за того, что вы могли прочесть этот текст? Воскликнул призрак. И дело было вовсе не в ресторане, а в вашем знании редких языков? Да, похоже на правду, кивнул Дэн. Все может быть. Норберт пожал плечами. «Я же, не с к р ы в а ю своего дара, мог где-то кому-то и сказать, что вот еще один редкий язык добавил в копилку. Я и выучил-то его только из любопытства». «Но мы не слышали, чтобы был похищен кто-то из королевских семей», заметил Джек. «Впрочем, это как раз понятно. Зачем кормить и прятать пленника два с лишним месяца, если можно украсть его за два дня до имболка?» «Да, история, получается, страшноватая. Подготовку к одному из похищений мы сорвали», сказала госпожа р э д ф и л д «Наследник Дани и Норсхельма два дня назад был найден в бессознательном состоянии, ну, в общем, в таком месте, где он никак не мог оказаться». Он пришел в себя? Что-то рассказал? Спросил Джек. Пока нет. Ждем. Я занималась этим расследованием, поэтому и не могла сразу отреагировать на твои письма, Норбит. То есть, погодите. Получается, что кто-то здесь, в нашей стране, совсем рядом, готовит вызов темного? Зачем? Воскликнул Дэн. Долго до тебя доходит, друг мой. Нервно хмыкнул Джек. «Власть, майор. Этому человеку нужна власть. И он готов за нее отдать множество чужих жизней», — тихо сказал мэтр т е к о р с т о ч т о же нам делать?» — озвучил общий вопрос Норберт. «Погодите!» — я почти закричала. «Но ведь если разобраться...» Это они, заговорщики, это они действуют против законов, государств, богов и правил. Так почему мы должны тихо сидеть в углу и шепотом совещаться, что же делать? И потом, мы же говорили об этом, есть же еще как минимум два человека в высших сферах Бритфельда, которые точно в заговоре не замешаны. «Ты имеешь в виду?» – медленно проговорила госпожа Ретфельд. «Ну, конечно, король королева». Именно им или их детям грозит опасность. В случае переворота так уж точно. Это значит, что их мы должны предупредить в первую очередь. Но ведь есть еще условия королевской крови для жертв. Кто у нас есть еще королевской крови? «Только семья герцога Камбрийского», — ответил Джек. Сам он был казнен сразу после мятежа. Король Адальберт тогда с мятежниками не церемонился. а его жену и дочь выслали куда-то на север. По-моему, ее родовой замок был где-то в зеленом Эрине. Значит, если дочь жива, ее тоже нужно охранять. Чем меньше в о з м о ж н о с т е й будет у наших противников для того, чтобы к имболку получить все требуемое для ритуала, тем нам всем будет спокойнее. Включился в разговор мэтр Корста. Завтра утром я увижу его величество. Думаю, он не станет тянуть с таким важным вопросом Так что ожидайте вызова во дворец. М -м, прошу прощения, я откланиваюсь. Госпожа Ретфилд, я пока остаюсь. Поговорю с правнуком, пообщаюсь с маркизом де Линьером, а то мы только поздороваться и успели. Да, вот, кстати, у меня вопрос. Воскликнул маркиз. А со мной как быть? Я же не смогу попасть в королевский дворец. Да, действительно, там все так з а т к о на древней магии, что вас просто развеет на входе. Согласился Корстон. н е хотелось бы». «А уж мне так как бы не хотелось. Я, знаете, как-то привык уже тут. С этой молодежью вообще практически себя живым почувствовал». «Ну, посмотрим. Возможно, его величество вызовет не всех до начала, а ограничится Вальдруном и Редфилдом». «Да, я т с ним и так почти каждый день встречаюсь», — усмехнулся Джек. Правда, не готов был пока ему докладывать о наших приключениях. Но докладывать было особо и нечего. Мы не знали, чего ждать. Видели только отдельные камушки, а не всю мозаику в целом. Уточнил мэтр к о р т о Кстати, о камушках. Вспомнила вдруг я ту самую потерянную важную мысль. Госпожа р э т ф и л д а те три артефакта, которые пока на своих местах, это оригиналы? То есть действительно артефакты? а не копии». «Хм», – задумчиво сказала Магиня. «Ты молодец. Я завтра же проверю все три». «А если там пока оригиналы, – продолжила я, – может быть, нам самим их заменить на копии? Ведь определить это просто визуально не так легко, правильно? Конечно, мы надеемся, что до самого ритуала дело не дойдет, н у а вдруг? И тогда он сорвется». Из-за поддельных камней. «Молодец», — повторила госпожа р э т ф и л д «Отличная мысль». У меня было ощущение, что я сдавала экзамен по какой-нибудь немыслимо сложной для меня физике. И только что с д а л а его на пять. Лавиния, очнулся вдруг Нортберт. «А поужины с нами не хотите, если уж вы не торопитесь?» «С удовольствием», — улыбнулась она. «Кто-нибудь составит мне компанию?» Я, пожалуй, пас, покачал головой мэтр Корстон. «Не завтрак в десять утра к королю должен выглядеть прилично». Попробую выспаться. «Ну, а мне рано не вставать», — радостно сказала я. «И я сегодня, кажется, только чашку кофе за весь вечер и выпила». «Джек, ты же меня не бросишь?» «Нет, милая, ни в коем случае». Он поцеловал мне руку. Тем более, что я даже и пообедать не успел. л м а т р л ь а может, все-таки присоединитесь?» — вмешался Нортбельт. «Ей-богу, не пожалеете. Сегодня у нас куропатки с брусникой и яблоками». «Соблазнительно!» Корстон задумался. «Идемте! Вы еще слишком молоды, чтобы вести такой размеренный образ жизни!» Подтолкнула его в спину госпожа р е т ф и л д у с п е т ь еще стать старым занудой. И к о р с т о м сдался. Следом за всей компанией он отправился в обеденный зал, уже практически пустой к этому часу, тихонько бурча себе под нос. Размеренный, конечно. Вот как раз о здоровом образе жизни с этой компанией можно забыть навсегда. После третьей бутылки Шатанев Дюрюш госпожа Редфилд велела всем присутствующим включая призрачного маркиза, называть себя по имени. Куропатки таяли во рту, свежевыпеченные булочки со сливочным маслом на травах не подкачали, а уж когда к нам присоединилась Майя и ее шоколадный десерт, стало понятно. Никакие заговорщики не испортят нам жизнь.